Бросив телефон на сиденье, она опустила стекло и нервно закурила. Вакуум в голове стал постепенно заполняться. Можно сказать, абонент даже в зоне видимости, — добавила она, продолжая всматриваться в зашторенные окна наверху. А любопытно. Давно они встречаются? Можно прикинуть. Начнем с того, что она работает у Виталика около полутора лет. Приблизительно тогда замятины переселились за город. Все сходится. Прописку они оставили городскую, и квартиру продавать не собирались. Странно. Почему я ничего не замечала? Не чувствовала. Ведь не дура. То, что умное будет после анализировать, мудрое не допустит изначально. Вспомнились вдруг слова Людмилы. А ведь чувствовала. Неожиданно пришло в голову — вот она, разгадка всем необъяснимым перепадам настроения. И верно, последний год, среди бела дня, ее вдруг мог охватить ничем не мотивированный приступ тоски. Словно воздух заканчивался, словно отключалась невидимая защита, становилась жутко одиноко, страшно. На глаза наворачивались слезы, руки в панике сами хватались за трубку. Позвонить мужу, чтобы поддержал, успокоил. Но, как ни странно, именно в эти минуты или он не снимал трубку, или связь отсутствовала. — Так же, как сейчас, — бросила она взгляд на молчавший телефон. — Ладно, хватит. Вытерла она ладошкой предательскую слезу и загасила... Сигарету в пепельнице. Причина ясна? И за это спасибо. А ведь как хитер. Обязательно перезванивал спустя какое-то время. То телефон забыл в офисе, то переговоры деловые. Вечером с розами являлся, с бутылкой вина. Вам, дорогая, многоуважаемая супруга, плата за ваше глупое доверие криво усмехнулась Катя. Все верно. Именно этой самой женской мудрости мне не хватало. Можно сказать, сама подтолкнула мужа к поискам любовницы. Выходит, что дура. И зря позавчера мучилась угрозениями совести. Хорошая семейка. Жена флиртует с первым встреченным охотником, целуется с ним за каким-то сараем. А мужа в аэропорту открыто встречает любовница. Что это? Кризис жанра? Бесславный крах образцовой семьи проскуренных, где отношения построены на полном доверии. И Толя хорош, тот еще фрукт. Этим летом вместе с замятиными отмечали десятилетие нашей свадьбы. Сидели на валунах у моря, прямо из горлышка пили шампанское а Виталий корал на весь турецкий берег, как он меня любит. И я, идиотка, совершенно искренне считала себя самой счастливой женщиной на свете. Она отрешенно посмотрела на дверь единственного подъезда двенадцатиэтажки, разнесла с эхом по побережью ваша любовь. Екатерина Александровна развеялась над Синим морем, А вы ничего и не заметили. Однако обидно. Ну что же все-таки делать? Рука снова потянулась к телефону. Анатолий, привет. Предав голос у жизни с наигранной радостью, поздоровалась Катя. Как долетели? Волнуюсь, почему Виталик не отвечает. Говоришь, телефон забыл включить. Недавно от тебя выехал. Ну надо же. — Ну, ладно, ладно, буду ждать. Жене привет. Пока. — Ай да молодца! — отдала она должное товарищу мужа. Даже голос не дрогнул. — Скорее всего, сейчас позвонит на квартиру и сообщит Виталику, что я его ищу. Тот начнет спешно собираться домой, встретить его у подъезда, спросить, что он здесь делает. Неожиданно развеселилась она. Вот смеху-то будет, а! Сквозь слезы. А любопытно, растеряется или нет? Судя по всему, растеряется, но ненадолго, соврет что-нибудь. Зато адреналина хапнет по самую макушку. Бедняга, как же ему тяжело сочинять, выкручиваться. Это ж какие нервы надо иметь. Нет-нет, так не пойдет. Родных и близких следует беречь. А то объясняйся потом с его мамочкой. Правда, кондрашка его вряд ли хватит. После череды налоговых проверок наши бизнесмены что угодно переживут, а уж внеплановое появление жены тем более. Нет, нет, не буду его встречать. Не царское это дело. Сначала подумаю, как быть дальше. Холодно, поежилась она и повернула ключ зажигания. Не успел салон прогреться, как в двор въехала машина с характерной желтой полосой, через пару минут на крыльце показались две фигуры и направились к «Опелю». Пискнула и мигнула фарами сигнализация, открыв багажник, Виталик с помощью таксиста перекинул чемоданы в соседнюю машину, передал ключи, зябко кутающиеся в пальто девушки, чмокнул ее в щеку и скрылся в салоне. Ключив правый поворот, автомобиль выехал на проспект и влился в поток машин. В руке у Кати тут же зазвонил телефон. Здравствуй, родная, услышала она. Еле вырвался от замятина. Мчуз домой на всех порах. Сначала задержался самолет, затем заскочили к Толику. Думали, на пару минут а получилось заигрались в бильярд. Ну, сама понимаешь. Мы не так часто видимся с ним, а тут никак не могли расстаться. Прости меня, пожалуйста. Опа! Тут же состыковались очередные кусочки пазла в голове Кати. С прошлой осени мы вдруг стали ярыми любителями бильярда. ведь летом в отеле не витали к ней Анатолий, даже не глянули в его сторону. Вот она, точка отсчета романа. И не врет, по сути. Было замятино. Правда, на старой квартире. Вопрос — с кем?